взгляд мой бессознательно сделался умоляющим, старался принудить ее обратить на меня внимание, увидеть меня, познакомиться со мною. В это время девочка посмотрела в сторону отца и дедушки, как бы желая узнать, что это за люди. И мы, несомненно, произвели на нее неблагоприятное впечатление, потому что она отвернулась с равнодушным и презрительным видом и стала в таком положении, чтобы лицо ее оказалось вне поля их зрения. И в то время как, продолжая свой путь и не заметив ее, дедушка и отец обогнали меня, глаза ее блуждали в моем направлении, не меняя равнодушного выражения и не подавая вида, будто они заметили меня. Но взгляд их был пристальным и светился какой-то замаскированной улыбкой, которую я не мог истолковать на основании полученных мною понятий о хорошем воспитании, иначе как свидетельство величайшего презрения. И ее рука в это самое время описывала в воздухе непристойное движение, которому, когда оно бывает публично обращено к незнакомому лицу, маленький словарь правил приличия, запечатлевшийся в моем уме, давал единственное значение – Значение намеренного оскорбления. «Жильберта, пойдем, что ты делаешь?» Крикнула резким и повелительным тоном дама в белом, Которой раньше мне не случалось видеть, Между тем, как стоявший невдалеке от нее господин в полотняном костюме, Тоже незнакомый мне, Пристально смотрел на меня, выпуча глаза. Улыбка девочки вдруг исчезла, она схватила свой заступ и удалилась, не оборачиваясь в мою сторону, с видом послушным, непроницаемым и лукавым. Так прозвучало подле меня имя Жильберты, врученное мне словно талисман, позволявший мне, может быть, вновь найти когда-нибудь женщину, только что наделенную им определенной личностью, между тем, как несколько мгновений тому назад она была лишь неясным образом. Так пронеслось оно над жасмином и ливкоями, едкое и свежее, словно капельки, струившиеся из зеленого насоса. Так пронеслось оно над садом, напитывая и окрашивая зону чистого воздуха, пройденную им и обособленную от окружающего, радужными цветами таинственной жизни той, которую называли так счастливые существа — жившие, гулявшие и путешествовавшие с нею. Обдавая меня сквозь просвет в кустах розового боярышника, открывавшейся на уровне моего плеча, квинтэссенцией их коротких, для меня таких мучительных, отношений с нею, совсем неведомым для меня миром ее жизни, в который мне никогда не удастся проникнуть. На миг... «В то время, как мы удалялись, и дедушка бормотал, «Бедный сван! Какую роль они заставляют играть его? Его сплавляют, чтобы она могла остаться наедине со своим шарлюсом, ибо этот шарлюс я узнал его, ибо это шарлюс я узнал его, и этой малютке приходится присутствовать при всех их гадостях». Впечатление, оставленное во мне деспотическим тоном, которым мать Жильберта обратилась к ней, и она беспрекословно послушалась, изображая мне ее как существо, вынужденное кому-то повиноваться, а не стоящее превыше всего в мире, успокоила немного мои страдания, подала мне некоторую надежду и умерила мою любовь. Но очень скоро любовь эта вспыхнула во мне с новой силой, как реакция при помощи которой мое униженное сердце пыталось подняться до уровня Жильберты или опустить ее до собственного уровня. Я любил ее. Я сожалел, что у меня не было времени и не хватило находчивости оскорбить ее, сделать ей больно и заставить ее сохранить воспоминания обо мне. Я находил ее такой красивой, что страстно хотел вернуться, и крикнуть ей, пожимая плечами, «Как вы безобразны, уродливы, как вы противны мне!» Однако я удалялся, навсегда унося с собой, словно первый образ счастья, недоступного подобным мне детям силу непреложных законов природы,